Книга вторая. Под монгольской плетью. Часть первая. Ураган над Хорезмом. Глава первая. Горе, бросившим оружие. Или мы разобьем голову врага о камень, или они повесят наши тела на городских стенах из древнего персидского стихотворения. В монгольском войске был порядок, установленный Чингисханом. Каждый всадник знал свое место в десятки, и в сотни, и в тысячи. Тысячи воинов собирались в большие отряды, подчиненные воеводам, получавшим особые приказы от начальника правого или левого крыла войск, а то и от самого монгольского Кагана. Во все части улицы богатого многолюдного города Бухары быстро поскакали монгольские всадники. С ними были посредники из бухарских стариков и переводчики-толмачи из мусульманских купцов, раньше торговавших в монгольских кочевьях. Эти толмачи кричали жителям, испуганно засевшим в своих домах приказы новых владык города, а на перекрестках улиц появились караулы, наблюдавшие за порядком. Монгольский начальник города Таир-хан Поселился в главной мечети, куда в исполнении приказа Чингисхана были созваны бухарские старейшины. Они представили подробные списки всех богатых жителей города, указали тайные склады припасов, раньше заготовленных для войска Харазмшаха, равные и частные склады и лавки с ценными товарами. Со всех концов города потянулись главные площади, навьюченные верблюды, кони и повозки. Напуганные жители привозили мешки с зерном, груды материй, одежд, ковров, ценные сосуды и другие продукты и вещи. Все это складывалось в мечетях, и от всего имущества отделилась третья часть для монгольского владыки Чингисхана. Жители, способные работать, были отправлены засыпать глубокий ров, окружавший цитадель, в которой заперся непокорный ихтиар Кушлу. Он со своими воинами решил не сдаваться и биться до последнего вздоха. Были среди защитников крепости и другие ханы. Среди них богатырь монгол Гурхан, бежавший от Чингисхана и перешедший на службу к харизм-шаху. Монголы наблюдали, как работали тысячи молодых и старых бухарцев, засыпая землей бревнами глубокий ров, и торопили их. Через два дня уже можно было приблизиться к высоким стенам крепости, на которых стояли вооруженные защитники. «Мы нашу работу сделали быстро», — говорили бухарцы. «Посмотрим теперь, как быстро сумеют монголы взобраться на эти высокие стены». По приказу монголов, бухарские плотники приготовили много длинных лестниц. Тогда монголы набросились на толпу, свирепо стяга ее плетьми. «Чего вы ждете? На что смотрите? Ставьте лестницы и полезайте на стены!» Никто из бухарцев не решался подойти к стене, откуда летели кирпичи или лась кипящая вода и смола. Но монголы, выхватив мечи, стеснили конями толпу упиравшихся бухарцев и, наконец, начали безжалостно бить их по головам. Бухарцы бросились вперед, закрываясь руками. Монголы продолжили их рубить, отсекая пальцы и ладони. Толмачи убеждали толпу лезть на стену. Некоторые из бухарцев кричали «Лезь на стену! Смерть! Стоять на месте! Тоже смерть! Полезем на крепость к своим воинам! Может быть, они нас пожалеют и перестанут драться!» Бухарцы взяли лестницы, приставили их к стенам и стали взбираться наверх с криками «Мы мусульмане, как и вы! Положите оружие и сдавайтесь!» Воины, бывшие наверху, подпускали близко подымавшихся, потом сбивали их камнями и бревнами, опрокидывая лестницы. Они отвечали, вы трусливые собаки, таверните назад, бейте монголов, смотрите, как мы все умираем джахидами, но не сдаемся, не покоряйтесь врагам. Стоявший на стене монгольский богатырь Гурхан бросал тяжелые камни и кричал, отчего монголы прячутся за спиной этих покорных баранов, пусть они первые покажут храбрость. «А куда спрятался кислолицей стоит Чингисхан, рыжий пес пожиратель младенцев?» И Гурхан отчаянно бился саблей, а когда она сломалась, тот топором сбрасывая влезавших, пока монголы не пронзили его стрелами.